Однако, вопреки ожиданиям, возвращение калеки затягивалось. Край, через который он пробирался, кишел прихлебателями Максаров в самой различной масти, по примеру хозяев, жестоко вооруждававших между собой, и одинокому бродяге, даже весьма неслабому, дабы уцелеть в этом аду, приходилось проявлять максимум осмотрительности. Между тем, надежда становилась мрачнее час от часу. Она совсем перестала выходить на свежий воздух, и почти все время проводила в глубине пещеры, до изнеможений упражняясь клинком. Однажды Артем имел неосторожность заметить, что подобное самоистязание может не пойти на пользу будущему ребенку, но она в ответ только бешено зыркнул на него глазищами. Последние 10 или 12 часов, предшествующие появлению калеки, Надежда неподвижно просидела у входа в пещеру. Она не скрывала тревоги, и это чувство – Передалось Артему и Яшту, тем более, что накануне она заставила их искать запасной выход, который, по ее разумению, обязательно должен был где-то здесь находиться. Калека появился в своем любимом обличии восьминогого мешка, правда, наполовину опорожненного. Длинный белый шрам рассекал его шкуру, а верхний костяной века было проломлено. «Туго тебе пришлось!» В отсутствие третьих лиц Надежда взяла себе за правило разговаривать с коллегой вслух. Ну а где же обещанный сюрприз? Коллега одним щупальцем бросил к ее ногам грязную, запыленную сумку, а другим протянул лоскуток розовой блестящей ткани. Чего-то в этом роде я и ожидала, вымолвила Надежда и уже специально для Артема пояснила: это обрывок моего платья. Его я носила, живя в цитадели Стардаха. Повинуясь ее приказу, я ж открыл сумку. Из нее на землю вывалилась человеческая голова, вырванная из плеч какой-то страшной силой. У шеи бахромой болтались жилы, кусок гортани походил на гофрированную трубку противогаза. На покрытом засохшей кровью лице резко выделялся нос, мясистый, с вывернутыми вперед огромными ноздрями. Выбритый череп и прихотливые зигзаги свежих шрамов на нем свидетельствовали о том, что его владелец совсем недавно подвергся переделке в одной из цитаделей Максаров. Из этого человека должны были сделать мрызло, а сделали вот такую тварь, способную по запаху отыскать жертву на огромном расстоянии. Надежда презрительно усмехнулась. В отряде, преследовавшем калеку, было сразу две таких ищейки, и каждая имела при себе клочок моего платья. Сколько же подобных уродов шарит сейчас по всей этой стране, вынюхивая мой след. Наше счастье, что я еще ни разу не покидала пещеру. «Но ведь рано или поздно тебе придется это сделать», — сказал Артем. «Не подыхать же нам здесь от голода». «Делайте, что хотите». Надежда уселась на прежнее место и положила подбородок на рукоять клинка. «Но сейчас мне нужно побыть одной». Когда спустя немалый промежуток времени Артем, совершенно опуши от сна, снова выполз из недр пещеры к свету, Надежда находилась на том же месте и даже, казалось, не изменила позы. Однако, по выражению ее лица, можно было понять, что она уже приняла для себя какое-то решение. Повинуясь чувству нежности, внезапно нахлынувшего на него, Артем протянул руку, желая коснуться ее волос, но Надежда резко остановила его. «Всему свое время!» — сказала она почти по экклезиасту. — Время любви прошло. Наступает время войны. Как бы в подтверждение ее слов снаружи раздался безгливый хохот. — Ирдана! Ирдана! Возвращайся домой! Пока си отец простит тебя! Два уродливых, наспех сляпанных существа приплясывали прямо перед входом в пещеру. Головы их мало чем отличались от той, которую коллега принес в мешке. «Ирдана! Ирдана!» — снова завыл один из них. «Хватит болтаться по свету! Иди домой! Отец тебя ждет!» И глумливый смех эхом отдавался под сводами пещеры. Надежда лишь мельком глянула на незваных гостей. Похоже, что их появление только подтверждало ее решение. «Скажите Стардаху, что я скоро приду», — спокойно ответила она. «Пусть готовится к встрече». «Он готов! Готов!» На распев заголосили твари. Он давно готов встретить тебя, Ирдана! Нас выследили, сказала Надежда, когда все ее спутники собрались вместе. И, наверное, довольно давно. Я все время ощущала, что кто-то пытается проникнуть в сознание калеки. Скорее всего, это Стардах. Объяшься он ничего не знает, поэтому пока и не трогать его. Однако Стардаху неизвестно еще и главное, исправен ли мой клинок. Поэтому он и выжидает, подсылая к нам своих лазутчиков. Я ничего не намерен от него скрывать. Ни свои силы, ни своих намерений. Мы немедленно выступаем в поход. Открыто, ни от кого не таясь. В свое время я даже вызову Стардаха на единоборство. Пути разрешаю своей армии грабить и разорять чужие земли. Каждый, кто попытается помешать нам, мой враг. порука этим словам, мое имя и мой клинок. Прежде чем выступить в поход, не мешало бы знать, в какую сторону идти, — осторожно заметил Артём. Чувство опасности — не самый лучший проводник. «Сейчас мы все выясним», — Надежда кивнула к Олеге, словно благословляя на какое-то давно задуманное ими предприятие. Живое ядро вылетело из пещеры столь стремительно, что посланцы Стардаха даже не успели броситься на утёк. Спустя несколько секунд они оба уже трепыхались в воздухе, туго скрученные могучими щупальцами. «Ты, который висишь слева, отвечай, как нам кратчайшим путем добраться до цитадели Стардаха?» «Не смей так обращаться со мной, Ирдана!» тай та Шейк, к был обращен вопрос. «Стардах не прощает тех, кто глумится над его слугами!» «Мне не нужно прощения Стардаха. Мне нужно узнать дорогу в его владении. «Я ничего не скажу тебе! Отпусти меня!» «Так и быть! Лети, как птица!» Калека постарался сделать все возможное, чтобы его жертва хотя бы раз в жизни действительно ощутила себя птицей. Правда, полет ее оказался недолгим, только до крутого гранитного склона ближайшей скалы. «Ну а ты, который висишь слева?» — обратилась Надежда к другому лазутчику. «Помнишь дорогу?» «Помню несравненные!» Он не мог оторвать взгляд от каменной стены, на которой четко отпечаталась огромная кровавая клякса. «Тогда вспоминай как можно подробнее. Язык пока можешь прикусить. Я и так все пойму». Несколько минут прошло в молчании. Пленник от усердия даже глаза закатил. Надежда замерла, сосредоточившись на картинах, мелькавших в его затуманенном страхом сознании. — Все, — тяжко выдохнул лазучик Я постарался вспомнить каждую мелочь. Теперь отпусти меня, несравненное. Только не заставляй меня лететь птицей. — Тогда ползи змеей, — милостиво разрешила Надежда. Пленник с переломанным хребтом плюхнулся на землю и в самом деле пополз, волоча за собой отнявшиеся ноги. — Зачем ты так? — сказал Артем. — Убей врага, если другого выхода нет но издеваться над ним... «Началась война!» — в самое ухо крикнула ему Надежда. «Ты можешь это понять. Из всего мгновения мы живем по законам войны!» После недолгих сборов армия двинулась вперед. Она казалась до смешного маленькой, но ее вел неуязвимый Максар, в руках которого был клинок «Всеуничтожитель», а в сердце — «Отчаянная решимость». Первое боевое крещение они приняли, не отойдя от пещеры и на несколько тысяч шагов. Внезапная атака лавины мрызлов, поддержанной на флангах отрядами всадников, таких длинноруких, что они, оставаясь в седле, могли касаться ладонями земли. Не застала надежду врасплох. Еще до того, как из ближайшего холма появилась боевая в Стардаха, она привела клинок в боевую готовность и поставила яшта, Единственно, кто был уязвим для стрел и метательных снарядов, у себя за спиной. Они выстояли под убийственным градом свинцовых шаров, которыми забросали их длиннорукие всадники, и теми же шарами отогнали людей-псов, пытавшихся напасть на них с тыла. Действия и калеки в этом эпизоде были не менее эффективны, чем стрельба из восьмиствольного миномета. А затем наступил черед клинка. Сем несколько минут тупо наблюдал за бойней, после чего закрыл глаза, чтобы не видеть, как целые шеренги живых существ превращаются в безобразные груды мяса, как отрубленные головы летят по инерции вперед, опережая своих поверженных владельцев, и как человеческие внутренности перемешиваются с лошадиной требухой. Поистине клинок можно было сравнить только с легендарной косой смерти. От него нельзя было укрыться ни в земляных ямах, ни за каменными валунами, ни за стальной броней. Вокруг четверки путников уже воздвигся вал из мертвых тел, но задние ряды все еще напирали, и, поражая их, Надежда была вынуждена кромсать и без того до неузнаваемости изувеченные трупы. «Еще немного, и мы захлебнемся в собственной крови», – подумал Артем почти равнодушно. Или, связав из мертвецов плод, поплывем по Кровавому морю, к пристани под именем Ад. «Поздравляю тебя с победой, несравненная!» В голосе Яшта слышалось неподдельное восхищение. Да и почему бы кролику не радоваться при виде стаи издыхающих псов? «Разве это победа?» – буркнула Надежда. «Так, пробы сил. Стардах прощупывает мои возможности». Теперь он знает, чем я вооружена. Но он еще не знает, какой у меня клинок, ведь я до сих пор не использовал его в полную силу. Поражение прислужников Стардаха было полным, но судя по возникавшему то слева, то справа, то позади шуму стычек, сражение еще не закончилось. Несколько всадников верхом на мрызлых, да и сами страшные, как мрызлы, Бросились им на перерез. Надежда уже ухватилась за рукоятку клинка, но вся компания успела распластаться на земле в самых подобострастных позах. «Несравненная!» — взывал кто-то из них. «Разреши нам сопровождать тебя. Мы обещаем верно служить тебе. На привалах мы станем оберегать твой сон, а в походе понесем твою добычу. Много нам не надо. Мы будем подбирать то, от чего отвернешься ты и твои слуги». А сейчас разреши нам дорезать этих презренных псов, посмевших поднять на тебя руку, а заодно и воспользоваться им имуществом. Сами вы псы. Трусливые и жадные пожиратели падали. Собирайтесь даром кормиться возле меня. Впрочем, так и быть. Я позволю вам сопровождать мою армию. Но за неповиновение и измену покарай мучительной смертью. И не смейте без приказа приближаться ко мне ближе, чем на сто шагов. А теперь приведите сюда лучших лошадей и подайте самые изысканные яства, которые только отыщите. Свой путь Артем и Надежда продолжали верхом, удобно сидя в высоких деревянных седлах. Яшт от скакуна отказался и шел слева от Надежды, держась за ее стремя. Калека тот вообще был сам себе и конь, и всадник. Если лошади интересовали его иногда, то только совсем в другом плане. А вокруг них, не отставая, то вырываясь далеко вперед, валила, словно стая саранчи, жирая все на своем пути, постоянно увеличивающиеся рать бродяг, мародеров и насильников. Они поверили в надежду сразу после первой ее победы и намеревались сохранять ее верность до первого поражения.